Глава 18. Предстоящее объединение известного бизнесмена Самойлова с семьей Серовых не могло не привлечь внимания прессы. И, разумеется, самый пристальный интерес общественности вызывала сама невеста. О том, что у Феликса Серова неожиданно обнаружилась внебрачная дочь, было известно. Но тот оберегал ее, как дракон, свое сокровище. И о девушке в СМИ просочилось до обидного мало сведений. Потому любая информация сейчас была на вес золота. Муссировалась, конечно, сплетня о пассии Марка Савельева, красавицы Рини Дягилевой. Строились различные предположения, модели развития отношений, даже заключались негласные пари. Но ничего такого, из чего можно было раздуть полноценный скандал. И вот в этот самый момент один молодой человек чистил память телефона своей подружки, просматривал старые снимки и обнаружил бомбу. На переднем плане, конечно же, была сама подружка в куцом блестящем платье с боевой раскраской и прической. Но к черту подружку, главное, что было видно на заднем плане. А там друг против друга в интересной позиции стояли две пары. Марк Савельев под ручку со своей любовницей и его невеста под ручку с Олегом Сировым. Пикантная ситуация, особенно в преддверии объединения семей. Сначала этот молодой человек хлебнул на радостях пива, потом благоразумно растиражировал фоточки. И только после этого явился к Марку Савельеву с предложением приобрести интересные материалы. Марк шантажистов не любил, тем более, что уже получил от тестя полноценный втык за это дело, а парень только напомнил ему пережитое унижение. Короче говоря, заработать тут не получилось. Но он не стал отчаиваться и предложил снимки второму фигуранту Олегу Серову а тот был зол и пьян и отреагировал весьма неадекватно. Наорал и чуть не спустил мальчишку с лестницы. Так и ушел бы тот ни с чем, если бы Лариса Серова, супруга хозяина, случайно оказавшаяся свидетельницей их делового разговора, не подсказала хороший вариант — предложить снимки любовницы Марка Савельева Ирине Дягилевой. И не ошиблась. Ирина эти снимки купила. Распечатки, электронки, все вместе с гаджетом подружки. Сначала сгоряча хотела выложить в сеть, да еще и дать интервью. Марк как раз в очередной раз дал ей понять, что не хочет общения. Но она же понимала, это все, Марк не простит, обратной дороги не будет. Долго думала, что с ними делать, но так и не решилась. Просто спрятала. Но если Шила есть... Оно все равно где-нибудь вылезет. Парень, не будь дураком, на всякий случай оставил копии и себе. Получив от Ирины кругленькую сумму, напился с дружками в том самом клубе и сам потихонечку выложил снимки в сеть. Все это, конечно же, изъяли. Потом, кое-как замяли, но бомба рванула. И мальчишку нашли и допросили с пристрастием, но он честно сказал, что продал информацию и указал, кому. В итоге вышло так, что стрелки все перевели на Ирину, хотя она вовсе не была виновата в этом скандале. Абсурдная и обидная ситуация. Понятно, что накануне свадьбы, когда Марк был почти уже у цели, он ей за такие ходы за его спиной благодарен не был. Вышел крайне неприятный разговор после которого они фактически расстались. Жестокий разнос получила и Лариса Серова. Все произошло при закрытых дверях, но вышла она из кабинета мужа в слезах. Прислуга с роду ее в таком состоянии не видела. А к этому времени приехал Роман, младший сын Серовых. У него был бизнес за границей, он и жил постоянно там, но сейчас отец его вызвал. Назревало значимое событие, Все члены семьи должны были на нем присутствовать, хотелось им этого или нет, и являть семейное единство, имидж. Крепкая семья вызывает доверие у партнеров и инвесторов, работает на бизнес. В настоящий момент ему было уже 28, взрослый мужчина, достаточно избалованный положением и собственной исключительностью, и появлению какой-то приблудной сестры он не обрадовался. Во-первых, это было оскорблением для его гордости, а во-вторых, это неизвестно откуда взявшейся сестре отошла часть семейного достояния, на которую Роман имел основания рассчитывать. Естественно, в этом вопросе он встал на сторону матери. Марк Савельев ему был неприятен. Со старшим, единоутробным братом Олегом он тоже особо дружен не был, считал его слабохарактерным а отец, по его мнению, не имел права распоряжаться таким образом их долей наследства. Роман Серов сам нашел Ирину Дягелеву и предложил ей некую форму отношений, выгодную обоим. Что ж, можно сказать, для Ирины один Гордиев узел разрубился и тут же завязался новый. Сорвать свадьбу теперь уже бывшего любовника ей, конечно, не удалось. Все должно было состояться день в день. Но попортить нервы, показать, что он потерял, сделать так, чтобы он этот день навсегда запомнил. Это было очень по-женски. Предшествовавшая этому неделя была для Лизы особенно тяжелой. Ей пришлось много чем утомительным заниматься но больше всего выматывала не физическая усталость, а состояние какой-то внутренней обреченности. И сколько бы она ни говорила себе, что надо отрешиться, реагировать спокойно, не получалось. Нервировал Олег. Вечно нетрезвый, он возникал у нее на пути, пытался поговорить. О чем? Какой смысл? Приехал еще один их брат Роман. Вот уж кто ее сходу возненавидел даже больше, чем мачеха. Он, кстати, был очень похож на мать, гораздо больше, чем Олег. В его надменной внешности не было почти ничего от серого. Красивый мужчина, но как удав. Змей. Хорошо, что общение с семьей для нее свелось до минимума. И все же взгляды, шепот за спиной, да и не только шепот. Скандал с теми снимками, что попали в сеть, не прошел мимо Лизы, даже если бы она не ходила в интернет. Было столько криков, так ругался Олег. Потом отец выговаривал ему в кабинете. И мачехе, но то и отдельно. Неприятно. Одного Лиза не могла понять. Ведь невинные же вроде снимки. Она помнила тот день, помнила все свои ощущения. Да, ее это задело, может быть, даже было больно, но это абсолютно никого не касается. Это частная жизнь. И почему люди женятся? Из-за выгоды или по большой любви кому какое дело? Откуда у людей такая животная страсть? Желание рвать и смотреть, как жертвы будут репыхаться, истекая кровью. Впрочем, и это прошло мимо как и напряженная обстановка дома и каменные рожи родственников. Лиза уже часы считала, когда уберется отсюда. Но... но всегда есть но. Убраться-то ей особо некуда. Совместное проживание супруга в первый год после заключения брака. Маленький дурацкий пункт брачного договора. А сколько дискомфорта! Это был жестокий сюрприз, когда отец сообщил ей, что после свадьбы она сразу же переезжает в дом мужа. Выслушала она молча, но, видимо, что-то такое узрел отец в ее взгляде, что сам изменился в лице. Смущенно отвел глаза и пробормотал, что брачный контракт полностью защищает ее интересы и все происходящее к лучшему. Наверное, ей трудно было судить. «Девочка моя, Лиза, все будет хорошо, поверь. Просто поверь мне», — сказал он обеими руками, погладив ее по волосам. «Просто поверь». Еще он сказал одну интересную вещь, касательно ее жениха. Лиза даже удивилась, когда он заговорил об этом. «Марк, он как консерва, как наглухо запаянный ящик со взрывчаткой. Его надо только вскрыть, и ты увидишь». Лиза чуть не выдала. Все его внутреннее дерьмо. Но сдержалась, как всегда сдержалась. Жить, отстраняясь от ситуации. Мыслить логически давно уже вошло в привычку. А если помыслить логически, ну что такого страшного ее в этом браке ждет? Голод, нищета, болезни, непосильный труд? Ничего такого. Так в чем же проблема? «Жить под одной крышей с человеком, который ее знать не хочет?» «Так она не хочет его знать тоже!» «К тому же у него достаточно большая жилплощадь, при желании они могут вообще не встречаться!» Кажется, она сказала это вслух, потому что у отца странно заблестели глаза, и он сказал, «Я горжусь тобой, девочка! Очень! И прости!» «Неожиданно было услышать это!» Лиза уставилась на мужчину. «Мне есть много чего рассказать тебе, тогда ты поймешь. Но это после. А сейчас иди и постарайся как следует выспаться. Завтра у тебя будет трудный день». Выспаться. Это было очень непросто. Заставить себя заснуть перед собственной свадьбой. С вечера Лиза немного посидела с горничной Машей. Вроде как девишник. Разложили на столике пирожные, разлили по бокалам шампанское. Маша искренне восхищалась платьем и всей остальной свадебной лобудой. Смеялась. А Лизе пирожные в глотку не лезли. И шампанское она смогла пригубить только. И да, платье было очень красивое. И все остальное, наверное. Потом Маша ушла... Она еще долго сидела, уставившись, накипен на белую пенку кружев своего свадебного платья. «К этому надо привыкнуть и отнестись, как к работе. Но чтобы она там себе не говорила, она же, черт побери, невеста. И кто скажет, что накануне свадьбы невеста не станет думать о женихе, тот солжет». Вот и она, вместо того, чтобы сейчас десятый сон видеть, представляла его, восстанавливая мысленно облик в деталях таким, как он ей запомнился, недоступным, заносчивым, чужим, с тяжелым властным взглядом ярких синих глаз. Таким может быть крупный хищник, красивый и опасный, И любоваться им желательно из безопасного места через решетку, а не жить в одной квартире. Думать о нем в таком разрезе было совершенно лишнее. Она потушила свет, забралась в постель и заставила себя спать. Завтра чуть свет, начнут ее причесывать, одевать, потом вообще все закрутится. Да и что она испереживалась? Сменит одно малоприятное место проживания на другое, Какая разница? Там, во всяком случае, не будет Олега с его истериками. В конце концов пришел сон, а потом за ним и утро с его хлопотами. Наступил день свадьбы.